Крепты безумия. Ниже следующий рассказ я публикую вынужденно, поскольку представители науки отвергли мой совет, сочтя его бездоказательным. Я решительно предпочел бы умолчать о причинах, заставляющих меня противиться грядущему вторжению в Антарктику с его последствиями, безудержной охотой за окаменелостями, бурением множества скважин, растапливанием полярных льдов. Тем более, что к моим словам, возможно, никто не прислушается. Факты, о которых я должен поведать, неизбежно будут встречены с недоверием. Но если выпустить из рассказа все необычное и невероятное, останется одно пустое место. Подкреплением им послужат прежде не публиковавшиеся фотографии, сделанные как на земле, так и с воздуха, на редкость четкие и наглядные. Критики, однако, усомнятся и здесь, объявив снимки искусным фотомонтажом. Чернильные зарисовки уж точно никого не убедят, а вызовут лишь ухмылки, при том, что над их необычным характером стоило бы задуматься искусствоведам. В итоге мне остается положиться на проницательность и авторитет тех немногих выдающихся ученых, Кто, с одной стороны, мыслит достаточно независимо, чтобы оценить, сколь несокрушимо убедительны сами по себе представленные мною данные, или же сопоставить их с некоторыми древнейшими и весьма загадочными мифологическими циклами. С другой же стороны, эти ученые должны быть достаточно влиятельны, дабы удержать исследователей от чересчур поспешных и опрометчивых предприятий, в регионе хребтов безумия. К несчастью, когда речь идет о предметах столь противоречивых и далеко выходящих за рамки обыденного, безвестным сотрудникам заштатного университета, каковыми являемся мы с коллегами, едва ли можно надеяться на внимание научных кругов. И дополнительный фактор, нам неблагоприятствующий. Мы не являемся в строгом смысле специалистами, непосредственно в тех научных областях, которые в данном случае более всего затронуты. Передо мной, как геологом и руководителем экспедиции Мискатоникского университета, была поставлена задача добыть в разных точках Антарктического континента образцы пород глубокого залегания, для чего предполагалось воспользоваться замечательным буром, который был сконструирован профессором Фрэнком Пейбоди сотрудникам нашего технического факультета. На роль первопроходца в каких-либо иных областях я не претендовал. Надежды мои ограничивались тем, чтобы, не удаляясь от ранее исследованных путей при помощи упомянутого механического устройства, отобрать в ряде пунктов образцы прежде, до изобретения нового метода, недоступные. Буровая установка «Пейбоди» как уже знает публика из наших сообщений, превосходит все аналоги по таким качествам, как легкость и компактность. А эффективное сочетание принципов вращательного и ударного бурения позволяет ей легко справляться с породами различной твердости. Стальная насадка, буровые штанги, бензиновый двигатель, разборная деревянная вышка, принадлежности для взрывных работ, токелаж, шнек – Составная бурильная колонна диаметром 5 дюймов и общей глубиной до 1000 футов – все это с дополнительными принадлежностями помещалось на трех санях, по семь собак в упряжке. Благо, большая часть металлических конструкций была изготовлена из легких алюминиевых сплавов. Имелись четыре больших самолета Дорние, специально спроектированных для полетов на огромной высоте поскольку летать предстояло над антарктическими плоскогорьями и дополненных устройствами для подогрева горючего и ускоренного запуска двигателя, разработки того же Пейбоди. Эти машины предназначались для доставки участников экспедиции из базы на краю большого ледяного барьера к различным точкам в глубине материка, а дальше можно было перемещаться на собаках, которые имелись в достаточном количестве. Мы рассчитывали проработать один антарктический сезон при крайней необходимости и дольше и исследовать за это время как можно большую область преимущественно в горах и на плоскогорье, к югу от моря Росса, то есть в регионах, в той или иной степени изученных Шеклтоном, Амуцоном, Скоттом и Бердом, часто меняя лагеря, Достигая с помощью самолетов, отдаленных друг от друга и различных по геологии областей, мы рассчитывали собрать беспрецедентно обширный научный материал, особенно в докембрийских слоях. Антарктические образцы, которых в распоряжении ученых были наперечет. Предполагалось также собрать коллекцию самых разнообразных поверхностных пород с окаменелостями, знания древней истории этих безжизненных льдистых пределов послужило бы солидным подспорьем при изучении прошлого всей нашей планеты. Уже ни для кого не секрет, что в незапамятные времена на Антарктическом континенте царил умеренный и даже жаркий климат. Процветала разнообразная флора и фауна, от которой в наши дни уцелели только лишайники, морские животные, паукообразные и пингвины, да и те лишь на северной кромке материка. Мы же надеялись существенно пополнить и уточнить эти сведения. Если обнаружатся признаки окаменелостей, мы планировали перейти к буровзрывным работам, чтобы добыть образцы нужного размера и качества. Поскольку в низинах толщина ледяного панциря составляла от мили до двух, мы решили ограничиться голыми или почти голыми склонами и вершинами гор выявлять многообещающие участки и там бурить на разную глубину. Мы не могли себе позволить проходку большой ледовой толщи, хотя Пейбоди придумал просверливать частые отверстия, опускать туда медные электроды и, запитывая их от работающей на бензине динамо-машины, растапливать таким образом участок льда. Именно этот метод Проверить его можно было только в ходе такой экспедиции, как наша. Намереваются применить участники будущей экспедиции Старкуэзера Мура. Ко мне они не прислушиваются, хотя я после возвращения из Антарктики неоднократно уже выступал в печати с предостережениями. О мискотоникской экспедиции публика осведомлена благодаря нашим частым радиограммам в газету Arkham Advertiser и агентство Associated Press, а также позднейшим заметкам, которые публиковали мы с Пейбоди. В составе ее были четверо сотрудников университета. Пейбоди, Лейк с биологического факультета, Эдвуд с физического факультета. Он же был нашим метеорологом, и я представитель геологической науки и номинальный глава экспедиции, а также 16 ассистентов, семеро аспирантов и девять мастеров-механиков. 12 человек из названных 16 были квалифицированными пилотами, и все за исключением двоих умели обращаться с радиопередатчиком. Восемь ассистентов, а также мы с Пейбоди и Этвудом разбирались в навигации и умели обращаться с компасом и секстантом. Добавьте сюда два бывших китобойных судна с усиленным для плавания среди льдов деревянным корпусом и вспомогательным паровым двигателем, и их полностью укомплектованные экипажи. Экспедицию финансировал фонд Натаниэля Дерби-Пикмана. Было сделано и несколько дополнительных пожертвований, поэтому даже в отсутствие особой огласки Подготовка была проведена самая основательная. В Бостон для погрузки на суда были доставлены собаки, сани, механизмы, лагерное оборудование и припасы, а также в разобранном виде наши пять самолетов. Мы обеспечили себя всем необходимым для достижения своих целей. И во всем, что касается припасов и экипировки, организационных вопросов, перевозки, оборудования лагеря, Был использован ценнейший опыт наших недавних и блестящих предшественников. Именно потому, что их было много и их достижения широко обсуждались, наша экспедиция при всех ее масштабах и значимости прошла относительно незамеченной. Как сообщалось в газетах, мы отплыли из Бостонской бухты 2 сентября 1930 года, взяли курс вдоль берега на юг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 а также капитана барка миссскотоник георга торфиненсона оба они долгое время промышляли в антарктиде китов обитаемые земли остались позади солнце с каждым днем все ниже и все дольше висело над северным горизонтом приблизительно на 62 втором градусе южной широты мы впервые видели айсберги плоские как стол с отвесными стенками а незадолго до двадцатого октября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 конические вершины вулканов Эребус и Террор на острове Росса. К востоку простирался белой линией большой ледовый барьер. Он вставал из воды перпендикулярно, похожей на скалистые утесы Квебека. Водный путь к югу здесь кончался. После полудня мы вошли в пролив Макмерда и пристали к берегу с подветренной стороны от курящегося эрибуса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 бесчисленные пингвины. В воде и на медленно несомых течением льдинах виднелось множество упитанных тюленей. 9 числа, вскоре после полуночи, мы на шлюпках не без труда высадились на остров Росса. С собой мы везли канаты, по ним в люльках. Мы предполагали доставить с кораблей груз. Впервые ступая на землю Антарктиды, пусть даже вслед за Скоттом и Шеклтоном, Мы немало волновались. Лагерь на мерзлом берегу у склона вулкана предназначался исключительно для хранения запасов. Штаб-квартира оставалась на Аркхеме. Мы сгрузили на сушу буровую установку, собак, сани, палатки, провизию, цистерна с бензином, экспериментальное оборудование для растапливания льда, фотоаппараты и аэрофотокамеры детали разобранных самолетов и другие принадлежности, в том числе три переносные рации, помимо тех, что имелись на самолетах. Чтобы в какую бы точку антарктического континента мы не забрались, с их помощью держать связь с большим приемопередатчиком на Аркхеме. Последний, в свою очередь, обеспечивал сообщение с внешним миром и должен был передавать наши репортажи на мощную радиостанцию в Кингспорт-Хедде, штат Массачусетс принадлежащую газете Arkham Advertiser. Мы надеялись уложиться с нашими планами в одно антарктическое лето, но если не справимся, не исключали и зимовку на Аркхаме. Мискатоник в таком случае, прежде чем установится лед, привез бы запасы для нового сезона. Сообщения о начальных этапах нашей работы уже появлялись в газетах, поэтому нет нужды вновь рассказывать о нашем восхождении на гору Эребус об успешном поиске минералогических образцов в различных пунктах острова Росса, о необычайно скоростной работе установки Пейбади с легкостью одолевавшей самые твердые породы, об испытании оборудования для точечного растапливания льда, об опасном подъеме с санями и припасами на ледяной барьер и, наконец, о сборке в лагере пяти громадных самолетов. Никто из высадившихся на землю а это были 20 человек и 55 аляскинских ездовых собак, не заболел. Впрочем, мы не сталкивались до сих пор ни с сильными морозами, ни с бурями. Температура не опускалась ниже минус 20-25 градусов по Цельсию. А для жителей Новой Англии это не особенно суровая погода. Лагерь на барьере был предназначен для складирования горючего, провизии, динамита и других запасов. Для переброски исследовательского оборудования мы собирались задействовать четыре самолета, тогда как пятый с пилотом и двумя моряками оставался в резерве, чтобы эвакуировать нас, если весь прочий воздушный транспорт выйдет из строя. Позднее, когда один или два самолета бывали свободны, мы использовали их, чтобы доставлять грузы со склада на вторую постоянную базу. Она располагалась в 600-700 милях южнее на Большом Плоскогорье за ледником Бирдмара. Наши предшественники единодушно сообщали об ураганных ветрах, дующих оттуда. Однако мы решили, что экономней и вообще рациональней будет не устраивать промежуточных баз. В радиосообщениях рассказывалось о головокружительном четырехчасовом перелете нашей эскадрильи над мощными шельфовыми льдами. Это было 21 ноября о гигантских пиках на западе, о бездонной тишине, гулким эхом откликавшейся на шум наших двигателей. Ветра нас особенно не беспокоили. Однажды мы попали в непроницаемый туман, однако сориентировались при помощи радиокомпаса. Между 83 и 84 градусом широты перед нами вырос обширный подъем, самый большой долинный ледник в мире, ледник Бирдмара. Скованное льдом море уступило место хмурому гористому берегу. Наконец, мы по-настоящему вступили в белый, охваченный вековечным сном мир Крайнего Юга, и, едва это осознав, разглядели в отдалении на востоке вершину горы Нансена высотой почти 15 тысяч футов. Как мы благополучно оборудовали на леднике в точке с координатами 86 градусов 7 минут широты и 174 градуса 23 минуты восточной долготы, южную базу, как добирались на санях или самолетом в различные близлежащие районы, как успешно, с феноменальной скоростью проводили там буровые и взрывные работы, все это осталось в истории. Равно как и нелегкое, но триумфальное восхождение Пейбоди с двумя аспирантами, Гедни и Кэролом, на гору Нансена, состоявшаяся 13-15 декабря. Мы находились на высоте 8500 футов над уровнем моря, и когда пробное бурение показывало, что в данной точке нас отделяет от твердой земли не более 12 футов снега и льда, шла в ход установка для точечного растапливания льда, а затем буры и динамит. В результате мы получили минералогические образцы в таких местах, где и не мечталось прежним исследователям. Полученные таким образом докембрийские граниты и песчаники серии «Бикон» подтвердили наше мнение, что данное плато сходно по геологическому строению с обширным континентальным массивом на западе, однако несколько отлично от областей, расположенных восточнее, ближе к Южной Америке. В ту пору мы предполагали, что эти области образуют другой, меньший континент, отделенный от основного замерзшим протоком между морями Росса и Уэддала. Однако впоследствии Берт эту гипотезу опроверг. В ряде случаев бурение показывало, что данный песчаник заслуживает более внимательного исследования. Добыв при помощи динамита изубило образцы, Мы обнаружили интересные следы и фрагменты ископаемых организмов, прежде всего папоротниковых, морских водорослей, трилобитов, креноидов, а также плеченогих и брюхоногих моллюсков. Все эти находки представляют большую ценность для изучения ранней истории антарктического региона. Среди прочего Лейк обнаружил странный бороздчатый треугольник размером в фут по большой стороне который он сложил из трех сланцевых фрагментов, взятых из взрывной воронки. Работа велась на западе, вблизи хребта королева Александры, и Лейк, как биолог, признал отпечаток весьма странным и наводящим на размышления, хотя мой взгляд геолога увидел в этой ряби довольно обычную для осадочных пород картину. Поскольку сланец представляет собой не более, чем метаморфическую формацию, содержащую спрессованный осадочный слой, и поскольку давление само по себе причудливо искажает любые формы, бароссчатый треугольник не вызвал у меня никаких вопросов. 6 января 1931 года мы, Лейк, Пейбоди, Дэниелс, все шестеро студентов, четверо механиков и я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 В этом плане первые полеты нас разочаровали, хотя нам посчастливилось наблюдать обманчивое великолепие полярных миражей, о которых мы уже получили некоторое представление на море. В воздухе проплывали отдаленные горы, подобные зачарованным городам. Белизна окружающего мира нередко расцвечивалась яркими красками фантазии лорда Донсени – золотой, серебряной, алой.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 а то и до кембрийскому периоду, когда сложных организмов не существовало вообще, и вся фауна сводилась к одноклеточным, самое большое – к трилобитам. Возраст фрагментов со странным отпечатком составлял порядка 500 миллионов, а то и весь миллиард лет.